пережили настоящий золотой век при дворе короля Солнца Людовика XIV. В определенных кругах они были известны под именем монтеспанистов, потому что образовали кружок вокруг прекрасной любовницы короля Франсуазы Атенаиды де Рошешаур де Тоне шарант маркизы де Монтеспан. «Ничего себе!» Можно утверждать, что именно маркиза выполняла функции папессы в Париже, хотя эту честь могла спаривать и другая любовница короля Мари Олемпи де Манзини, племянница кардинала Мазарини и супруга графа де Суассон. Эстебан К ним присоединилась тайная организация «Ведьм и колдунов», которые занимались приготовлением приворотного зелья и тому подобного питья. Филастер, Шанфрен и, конечно, Вуазен, любовница парижского палача. Он поставлял ей для черной мессы жир, кости и пальцы повешенных. Службу вел священник Гибур, опытный отравитель, державший в любовницах проститутку. От нее он имел нескольких детей, один из которых был принесен в жертву сатане. Эстебан, Эстебан. Черные мессы проходили в местах священных, чтобы святотатственная роль их проявлялась максимально. Например, в часовне Вильбурен, принадлежавшей маркизе де Монтеспан, или в Малельни ее же заброшенного дома в Сен-Дени, где Гибур отслужил также сперматическую мессу с использованием семени повешенного по заказу некой мадемуазель де Ойет, которая молила о смерти для мадам Фонтань, фаворитки короля. «Хватит, Эстебан!» Голос Алисии прозвучал резко, и она всем телом качнулась вперед к столу. «Не спорю, ты проделал великолепную исследовательскую работу, но на сегодня хватит». Провалившись в тишину, Эстебан попытался наконец понять, зачем он устроил этот парад своих научных достижений и чего он, собственно, на самом деле хочет. Помучить Алисию, показав ей, по каким нелепым тропинкам она плутает в своей одержимости городом и ангелами. Или он кропотливо собирает эти сведения, искренне желая соединить части головоломки одну за другой и вставить полученную картину в большую рамку, то есть получить сносное объяснение дьявольскому переплетению совпадений? Он чувствовал, что должен быть до конца откровенен с Алисией. Но мешало какое-то непонятное внутреннее раздражение. — Послушай, Эстебан. Она взяла очередную сигарету. — Не знаю, насколько это серьезно. Я ведь говорила с мамин. — Хорошо. Может, ты наконец-то будешь вести себя разумно. Рука Эстебана снова медленно поднялась к лицу Алисии, чтобы оставить на ее щеке еще одну нестерпимую ласку, еще один пугающий знак. И Алисия с трудом выдержала ее, потому что стоило любви Эстебана обрести конкретное очертание, как любовь эта претерпевала уродливое превращение и начинал оказаться чем-то пористым и отвратительным, или скользким, как комок на электризованных водорослей. На такое чувство Лисия могла ответить лишь одним манером. Она инстинктивно отступала назад. К счастью, прежде чем рука Эстебана успела коснуться лица Лисии, Это движение его прервал звонок домофона.